Прячущиеся в темноте звери. Лидага, сказал Зауга заговорщически, а не отправится ли нам на охоту? Что сиднем в дворце сидеть? Надо признать, жизнь Лидзе после завоевания десяти царств стала скучновато. Если он и выезжал из дворца, то лишь на празднования или церемониальные выезды. Столицу после нападения красноглазой змеи отстроили лучше прежнего. Варвары диких земель... Влились в общий котел народности десяти царств. Наступили спокойные времена. Мечта Лидзе исполнилась. Он объединил царства и принес людям мир и процветание. Но так всегда бывает, что когда желание осуществляется, то сметенный дух, не знающий, чем себя занять, начинает тосковать и искать то, что вновь наполнит жизнь смыслом. У Лидзе была суэлане, но ему все же не хватало сражений и, быть может, даже тягот военных походов. На охоту? Без воодушевления переспросил Лидзе. «Знаю я эту охоту». Охотиться Лидзе не любил. Министры лишили его и этой радости. Царская охота всегда выезжала в те места, где водились исключительно безобидные твари. Косули да зайцы, поскольку безопасность царя ставилась превыше всего. Убивать Лидзе не нравилось. Мясо он так и не выучился есть. Поэтому убийство косули или зайца считал бессмысленным, И жестоким поступком, недостойным царя и вообще мужчины. Другое дело, если бы ему посчастливилось встретиться во время охоты с диким вепрем или с бешеным волком или с медведем-шатуном или с питоном-людоедом. Хищники нередко нападали на поселение людей и представляли собой угрозу. Ничего предосудительного в том, чтобы избавиться от них не было. Но министры никогда не устраивали охоту там, где водятся такие опасные звери. Поэтому Лидзе никогда не охотился. «Ходят слухи», — понизив голос, сказал Дзауга, что в лесу у безымянных гор поселился черномордый медведь. «Скот пропадает, а люди, посланные его искать, не вернулись. Видно, медведь задрал». «Медведь?» — оживился Лидзе, и тут же воровато оглянулся по сторонам. «Министрам об этом докладывали?» «Нет», — с нескрываемым удовольствием сказал Дзауга. «Я с донесением сразу к тебе». «А вот это правильно». Обрадовался Лидзе, и его глаза разгорелись. Надо бы найти его и убить, сказал Зауга. Я возьму братишек, устроим облаву, а? Нет, сказал Лидза, подумав. Поедем мы с тобой и скажем еще двое или трое наших. Лишнего внимания привлекать не стоит, не то министр опять нам все удовольствие испортит от охоты. Скажем, что на прогулку в горы поехали и ностальгическую слезу пропустить. Ухмыльнулся Зауга. Лидзе слегка покраснел. На другое же утро Лидзе объявил, что собирается прокатиться верхом до безымянных гор в сопровождении генерала Цзао и его людей. Министры ничего не заподозрили. Гэ всегда сопровождал царя на верховых прогулках. Яньгун быть может и заподозрил бы неладное, заметив, как горят у друга глаза, но в последнее время подрастерял нюх. Поэтому Лидзе, Гэ и еще трое бывших разбойников Приспокойно покинули дворец и отправились к горам. Прежде чем забираться в лесные дебри, Лидзе расспросил жителей поселка о незваном соседе. Люди, как выяснилось, не видели самого медведя, но находили растерзанные останки его жертв — валов и пастухов, и уже по отметинам на трупах определили, что это был очень крупный медведь. «Что же он следов не оставляет?» — недоверчиво спросил Дзаога. «Медведь, когда по лесу пройдет? и лапами по земле натопчет, и деревья закоктит. Но люди не находили следов медведя в лесу. «Был бы тут гунгун», -гун, — пробормотал Лидзе. «Сказал бы, что это не медведь, а демон. Или люди просто плохо искали». «Сомневаюсь, что они вообще искали», — фыркнул Дзаога. «Ты погляди на них, они от страха зубами стучат и в лес не ногой. Куда им искать следы медведя или демонов? Я их прекрасно понимаю» кивнул Лидзе и пообещал людям, что разыщет и убьет медведя-людоеда. Зауга велел братишкам прочесать опушку леса. Именно там, как указывали люди, и находили останки валов и людей. Те скоро вернулись и сообщили, что не нашли следов медведя, но обнаружили просеку, усеянную поломанными ветками, словно кто-то огромный прошел по лесу и сбивал ветки с деревьев. Следов вдоль просеки опять-таки не было. «Великан?» — удивился Зауга. Великаны должны следы оставлять, не слишком уверенно сказал кто-то из людей. Остальные зашептались, все чаще звучало слово демон. Едем туда, распорядился лидза. Просику он исследовал долго и придирчиво, но вынужден был согласиться с разведчиками. Следов нет, если кто-то намеренно не замел их. Да уж, эта метла должна быть размером с гору, воскликнул Дзаога. Лидзе попытался представить себе медведя-великана с метлой в лапах. «Какая чушь!» — тут же оборвал он себя и рассердился. «Едем дальше», — велел Лидзе. «Посмотрим, куда ведет эта просека, а может, там и узнаем, кто ее проложил». Лошади шли спокойно, значит, хищников поблизости не было. Но Лидзе сказал всем быть начеку. Если существо, за которым они охотятся, может скрывать следы, то не может ли оно еще и присутствие скрывать? «Ну, тогда это точно демон», — заявил Дзауга, и остальные с ним согласились. «А может, это глаза пришли с гор? Те, что по ночам светятся». Лапы отрастили и пришли. Раз не оставляют следов, нет у них лап. Может, прилетели? Как призраки. В и прилетели. в улетели. Если это глаза, чем они валов и людей жрут. Но глаза-то должны быть к чему-нибудь приделаны, — смутился Дзауга. Кто их демонов разберет Лидзе поднял руку всадники остановились ему показалось что в темноте лесной чаще что то есть он различил движение но не понял что это Зауга тоже это заметил и без лишних разговоров метнул в темноту чаще копье раздался клацающий звук точно копье ударилось в камень а может было перехвачено чьей то пастью или когтями темнота заколыхалась приобретая очертания чего то чудовищно огромного Ее пронизал узкий луч красного света. «Назад!» — крикнул Лидзе. «Все назад!» Он сразу понял, что это было. Прячущаяся в темноте гигантская одноглазая змея.